Я могла бы позвонить ей. Могла бы набраться смелости и позвонить. Привет. Это Айслинг. Айслинг Макарти, ну, из школы. Я за тобой сижу на французском и математике. Я тут подумала, может быть, э, может быть что. Я ведь ничего про неё не знала, кроме того, что она любит горы. А не хочешь ли забраться на Бен-Вивс? Слишком сложно. Нам пришлось бы добираться туда на попутках, понадобились бы горные ботинки, наверное, веревки или дорубы и всякое такое. Кроме того, лично я вовсе не жаждала действительно карабкаться в гору. Может быть... А ты видела на прошлой неделе телепередачу про горы? Уже неплохо. Во всяком случае, годится, но... Один недостаток мне пришлось бы дождаться, когда по телевизору действительно покажут передачу про горы. Может быть, я могла бы написать ей письмо. Вот что надо сделать, решила я, написать ей остроумное и занятное письмо. Оно должно быть таким остроумным и занятным, чтобы она поняла, насколько я интересная личность. Тогда она немедленно позвонит мне или того лучше тоже напишет. И у нас завяжется переписка. А через каждые несколько дней мы будем встречаться, чтобы поговорить о тех вещах, о которых писали друг другу. Но в этих письмах не останется места приземлённости, они будут наполнены духом приключений, открытий, великих объяснений. А мало помалу из письма в письмо наши сокровенные помыслы окрепнут и расцветут, и никто не будет об этом знать, кроме нас двоих. Хм, возможно, возможно. Я понимала, что никогда не осмелюсь Понимала, что это не бывает, но сама возможность такого исхода принесла мне облегчение. Я мысленно составляла план своего первого письма, лежала на спине, глядя в небо сквозь ветви яблони и наблюдая, как дикковина мерцает в воздухе, слушая, как мухи и пчёлы жужжат над цветами и над старым хламом, сваленным у забора. Тёплый день. Редкостный день. Не день, а подарок. Должно быть, я уснула. И сон этот носил окончательный характер, насколько я теперь припоминаю, потому что хотя тогда мне было не в домёк, пробуждение стало некой отправной точкой к переменам в моей жизни. На дереве сидела Эми. Она сидела там, когда я раскрыла глаза и глядела на меня. Голосом из тех воскресных классических телесериалов BBC, какие я смотрела Голосом из каждой секретной семерки, из каждого романа Джейн Остин и Вирджинии Вульф, который я пробовала читать, она проговорила. «Ни за что не угадаешь. Я только что видела дивное диво. Секунду назад из уголка твоего глаза пила бабочка. Этот вид — большая редкость на севере». Я раскрыла рот. Поглядела на нее, висевшую надо мной в ветвях яблони, и сказала, «Правда? Истинная правда?» «Клянусь», — ответила она. Вторник, десять часов утра. Дорогой дневник, мне нравится эта игра. Придавать форму вещам, которые в действительности не имели тогда формы или не подавали виду. Находить скрытую форму, невидимую форму, которая всегда там была. Выдумывать форму, как будто все это просто вымысел, как будто все это могло бы вовсе не происходить. Случайные, бессмысленные, эти вещи бились внутри твоей головы, как сплавной лес, выскакивающий на поверхность воды, дрейфующий то туда, то сюда во тьме, а потом взмывающий вверх и перекатывающийся, сбрасывая из себя прогнившую коросту. Внизу, на дне морском, лежали остатки кораблекрушения, свидетельствующие о трагедии во всех подробностях. Тебе никогда их больше не увидеть. Ржавеющие ложки, вилки, пиджак стюарда, серее табличка, привинченная к стене с надписью "Посторонним вход воспрещён", косякиры и равнодушно приносящиеся мим. Сотни предметов, которые уже не под силу вспомнить. Кто знает? Черепа, жемчуг, гаски, скелеты, Лежит на дне моря и дрожит. Хм? Что это такое? Развалина с расшатаными минервами. Это шутка шестидесятых годов, когда у людей случалось по 19 нервных срывов. О, явились за мной, ха-ха. Мой -ха. любимый анекдот Патрика. А Джеймсу больше нравился другой про монахиню в лифте. Однажды он рассказал его в школе, и сестра Амброуз поймала Джеймса за оха. Эмми всё знала про монахинь, она знала гораздо больше, чем я и даже лично встречалась с одной из них. Вот что в разное время сообщила мне Эмми. Монахиням запрещено дарить друг другу подарки. Кладбище на самом деле очень милое место для пикников. Всего известны 7 святых Екатерин, и три из них итальянки. Только одна была мученицей, та, которую стяжали на колесе с шипами. Она не погибла от этой пытки. Ей отрубили голову, когда она преклонила колени, завязанными за спиной руками, чтобы благословить всех, кто будет помнить её. А когда Екатерину обезглавили, то из шеи мученицы брызнуло чистое белое молоко. Наверное, это замечательно, выростив в католической семье, ведь в католицизме есть такая театральная пышность, а ещё католикам повезло, у них очень чёткое представление о значении греха. В греческом языке И бабочка и душа обозначаются одним и тем же словом Псюхе, Психея. Психея была возлюбленной Эрота. Её крылья покрывал тончайший узор, как у бабочки. Малая планета Эрос находится в удивительной близости к Земле, открыта в 1898 году. Думаю, тебе понравится эта книга Эш. И обычно книги нравились. Пеликан Расклёвывает свою грудь, нанося себе раны и кормит собственной кровью детёнышей. Феникс живёт 500 лет, а потом бросается в огонь, чтобы из пепла возродилась новая птица Феникс. В соборе Святого Павла есть стеклянная мозаика, изображающая Еву с двумя тиграми. Один лежит у её колена, второй нежно тычется плечом ей в поясницу. Когда ты заболеваешь, у тебя поднимается температура, потому что твой организм изо всех сил борется с бактериями, которые на него напали. Так что не бойся. Тыльной стороной ладони она прикасается к моему лбу, щупая температуру. Атстеки верили, что мир создан из тела богини, которую растерзали на части другие боги. Так что её верхняя половина стала землёй, нижняя небом. Деревья и цветы это её волосы, горы плечи о пещеры глаза. Ты похожа на Фрэнки из участницы свадьбы. Примечание. Американский фильм 1952 года, режиссёр Фред Зиннман. Конец примечания. Поразительно. Последнее высказывание было одной из её первых фраз, обращённых ко мне, как обычно, я не имела ни малейшего понятия, о чём она говорит. Просто помимо воли вслушивалась в голоса Эми, Точной, чистой и ровной, уверенной, а она делала удивительные сумасшедшие сравнения, которых я не понимала. Она сказала мне обо всем, ну, что я похожа на Фрэнке, свесившись надо мной с ветки дерева, пока я сидела внизу на скамейке и полусонно всматривалась вверх против солнца, пытаясь понять, кто же это со мной разговаривает. Она? Смуглая, длинные темные прямые волосы, маленькая, стройная, полные губы, карие глаза в густых ресницах кошачьи. Я светлокожая, долговязая и худая, волосы короткие, жёсткие и жёлтые, губы в ниточку, глаза серо-голубые. Единственное, что мне нравилось в самой себе, стоя перед зеркалом, я всегда загораживала ладонью нижнюю часть лица и смотрела только на одни глаза. Я выше ростом, ещё без груды и неуклюжая, твёрдое, худое, лёгкое тело настолько похожий на мальчишку, что пришлось проколоть уши, чтобы в магазинах ко мне перестали обращаться. «Сынок. Она девчонка. Самая настоящая девчонка в девчачьей одежде, а я как раз презирала девчонок такого типа. Я бы ни за что на свете не стала с такой водиться. Такие ни за что не перелезут через ворота и никогда не заберутся на дерево. Она всегда меня обгоняла». «Ну да, вот что я имею в виду». Как, например, она умудрилась забраться на эту яблоню, если на ней была такая длинная девчачья юбка, которую она вечно носила? М? А ещё, как она с этого дерева потом слезала? Наверняка я видел, как она слезает, наверняка же видела, но не помню. Зато я легко себе это представляю. Вот она балансирует изящно, потом неловко, потом снова изящно движется между ветвями, опираясь ногами в ствол перемещаясь очень осторожно, дюйм за дюймом, освобождая рукав или складку юбки от цепких сучков, издавая горлом неповторимый сердитый звук. Легчайший трепет листьев надо мной. Как в тот раз, когда меня чуть не поймали на дереве в саду священника. Яблоки из его сада пользовались успехом, и красть легко, и вкусные, как столовые сорта, а те, что валялись в траве в переулке за домом, имели обкусанные бока еще до того, как упали. Сколько мне тогда было? Лет девять. Я отчаянно хотела попасть в секретное укрытие, которое ребята устроили на берегу канала, а тот мальчишка, Колин, у него еще, кажется, была волчья пасть, и шрам остался под носом, заявил, что девчонкам туда нельзя. Родиться девчонкой — участь хуже смерти. Играть в чем-нибудь мирном саду за домом с другими девчонками, в их пластмассовые чайные сервизы, в куклы, которые писают в штанишке. По мне стоял у перефруки в бока и не двигался с места. Джеймс поглядел на Патрика, а Патрик уставился в землю и сказал мне: "Да, Эш, лучше топай отсюда". Остальные мальчишки смотрели на нас, тоже ждали, в том числе тот мальчик, который вечно справлял нужду на улице, никогда не бегал в туалет домой. Потом мы услышали мелодию зелёной рукава. Это неподалёку возле жилых домов остановился грузовик с мороженым. Мы её пустим, если она купит нам мороженого, сказал Колин. Откуда она интересна деньги возьмёт, возразил Джеймс. Могу яблок нарвать бесплатно, предложила я. Патрик поднял голову и кивнул, перестал хмуриться. Она может нарвать нам яблок, даже с яблони Тейна. Мы перемахнули через забор Тейна, я уже успела промчаться по огороду и наполовину вскарабкаться по шершавому стволу яблони, И вдруг, оглянувшись, я увидела, как мальчишки бросаются в рассыпную, а мистер Тейн с хрустом бежит по гравийной дорожке на своих длинных и худых черных священнических ногах, как он едва не догоняет Джеймса, едва не хватает его за воротник. Но я чуть не закричала. Мне пришлось залезть еще выше. Гораздо выше, так что, когда Тейн прошел под яблоней, в полголоса бронясь и разравнивая вмятина от мальчишеских ног вокруг картофельных грядок, мне была видна его лысина. А ему даже в голову не пришло взглянуть наверх. Начего он поймал меня на ветвях яблони? Но я ждала на яблоне тень на почти до темноты. Мне было видно всё до самых гаражей. Я видела, как миссис Стейлер вышла в садик за своим домом, а между двумя гаражами её поджидал тот мальчишка Хьюи, один из хулиганов Фрейзеров, которые мои братья старались не попадаться на глаза. Тот, что недавно закончил школу и теперь работал на железнодорожной станции. Я наблюдала за ними. Они целовались, как будто хотели друг другу лицо объесть, а потом дёргались в обнимку, прислонившись к стенке гаража. И я ещё думала, наверное, вся спина у него и руки в занозах будут, и у неё тоже. У меня вечно появлялись занозы, стоило мне пройти рядом с гаражами. Затем она поправила на себе одежду, а он поправил ей причёску, и кажется, они даже пожали друг другу руки или он отвесил ей поклон, как и обычно отвешивают мальчишки и сестры директора, которые раздают книги в последний школьный день, после чего я видела, она вернулась в свой сад, сорвав по пути что-то с клумбы, и я слышала, как хлопнула задняя дверь ее дома. Когда стало достаточно темно, я набила карманы маленькими яблочками, заправила передний край свитера в джинсы... Я засунула туда через воротник столько яблок, сколько можно было унести. Но я быстро спустилась по стволу, сотрясая в темноте ветви и бежала до самого берега канала, где уселась на траву, мальчишское укрытие среди кустов и съела одно яблоко. Оно оказалось твёрдым, зелёным и горьким. А я протянула руку сквозь стену из травы и выбросила огрызок. Было уже поздно, за что мне могло сильно влететь. А, значит, терь нет ничего. Я гуляла в темноте возле канала, подошла прямо к каналу, к самому краю, что уже и вовсе было черевато поркой. Наверное, вернувшись домой, я застану отца, поджидающего меня с тремнём наготове, а мои перепуганные братья выглядывающие у него из-за спины, потом непременно шёпотом спросят: "Ну что? Застукал тебя тейн или нет?" А я встала, удержав равновесие над водой и уронила яблоко. Мне понравился плеск воды в темноте. Я стала вынимать из карманов из-под свитера яблоки и одно за другим побрасывала их все в канал. Они поплыли, сбились в кучку, в несколько кучек плавучих яблок на поверхности воды. Но когда я вернулась домой, дом был погружён во мрак. Я поднялась по лестнице на цыпочках и проходя мимо комнаты отца, услышала за дверью его храп. Но я остановилась возле комнаты мальчишек. Они дышали во сне сон. Я разглядела Патрика. Он спал, бросив простыню, положив руку на грудь, а второй свисяв в кровати. А зайдя в свою комнату, я закрыла дверь. Где-то глубоко внутри меня чесалось желание вскочить, сбить на пол все книги, лежавшие на шкафу, и громко хлопнуть дверцами шкафа. Я засунул руки себе под бёдра и крепко на них сел, чтобы присечь такое желание. И тогда ли я решила, что мне необходимо выдумать себе кого-нибудь, выдумать кого-то, Кто бы видел, как моя рука высовывается из кустистой из стены мальчишеского шалаша, и как моя рука в темноте выбрасывает яблочный огрызок. И кто никому бы не рассказал об этом? Подруга, которая тоже была бы там, на берегу канала, и видела бы, как видела я, лунный свет на воде вокруг казавшихся почти черными яблок. Я бы выглядывала ночью, хоть каждую ночь из окна своей спальни, Она сидела бы там на тротуаре и просовывала бы палки в решётку дренажной канавы. Это воображаемая подруга просуществовала довольно долго, до тех пор, пока я не заменила её на выдуманную собаку, поселившуюся под моей кроватью и защищавшую меня от Лукаова, как говорится в церкви. Но я знала, что она каждый божий день дежурит возле школьных ворот, разминая лапы, ждёт меня и четырёхчасового звонка, совсем как собака у мальчика в "Лесе вернись домой" примечание. Рассказ американского писателя Эрика Найта, годы жизни 1897-1943, по которому в разные годы снималось множество фильмов и сериалов про Колли Лэсси. Вымышленная собака обрела такую популярность, что её наградили звездой на Аллее славы в Голливуде. Конец примечания. Такая преданная, что поводка не требовалось, так хорошо обучена, что не нужно было ни свистеть, ни звать её, Она просто ждала бы меня, выставив уши торчком и подняв хвост. Я до сих пор будто вижу её. Чёрно-белая мордочка, белые лапы, хвост с чёрным кончиком. Ту подругу я тоже мысленно вижу до сих пор. Она по-прежнему сидит на тротуаре и выглядит точности как я в том возрасте. 6-7 лет спустя, 9-10 лет назад Вот я прихожу с работы, сбрасываю обувь из одни двери, и хочу поскорее снять колготки и забросить их в другой конец комнаты, смыть с себя запах жареной картошки с бифштексами, как вдруг меня зовет отец. «Айслинг, можешь заглянуть сюда на минутку?» Он на кухне показывает очередной женщине кухонный гарнитур. «Это Айслинг», — говорит он ей, — «моя младшенькая». «О, да, она на вас очень похожа». Откликается женщина, оглядывая меня и кивая. Эта женщина тоже его младшенькая. С такими молодыми он не встречался уже много лет. Ещё недавно все его женщины было хорошо за 40, но этой на вид всего 30 с небольшим. Она ещё мило видна, хотя её миловидность немного изношена, так что, похоже, она созрела для такого, как мой отец. Она смотрит на меня со чувственными коровьими глазами, а это значит, что он уже успел выложить ей свою историю. Жена умерла, Остался один с тремя детьми. Мы выкручиваемся, но видит Бог, порой тяжело приходится. Интересно, как её зовут. В этом году у нас на кухне уже побывали Марджери, Бренди и Мойра. И все они церебили на себе обручальные кольца. Скоро она начнёт давать ему советы, где покупать для меня одежду. Это будет длиться несколько месяцев, а может быть, недель, смотря по обстоятельствам. Иногда это длится ровно столько времени, сколько требуется, чтобы установить у них дома новую кухонную мебель. Но я с неменьшим сочувствием окидываю её взглядом и поворачиваюсь, чтобы уйти. "Погоди, Эш", говорит отец. "Мы называем её уменьшительно Эш", объясняет он той, той женщине. "Да, имечко у неё не из коротких, я никогда раньше такого не слышал", отвечает та. "А что это за доктор к тебе приходил?" спрашивает меня отец. Тут в дверь ходя один человек стучал тебя искал. Какой ещё человек, спрашиваю я? М- доктор какой-то там. Он сказал, ты собираешься с ним завтра куда-то поехать, затропезный такой с виду с бородёнкой. Тут мой отец начинает говорить неестественным голосом, женщина глупо хихикает. Я пожимаю плечами и выхожу. Надеюсь, ты не собираешься никуда ехать с мужчиной, который втрое тебя старше, бросает отец мне вдогонку, потому что ты никуда с ним не поедешь. Трудно с девчонками, обращается он уже к женщине. Не знаю, Марлин, поймёте ли вы меня. Ну, мальчишкам-то я всегда знаю, что сказать, а с этой, ну, просто не знаю. Он печально глядит на меня. Это миссис Макквей, говорит он мне. Она пришла посмотреть на нашу кухню в действии, и она тебе подтвердит, что опасно связываться непонятно с кем. Конечно, опасно, Кенни согласно кивает, мисс Маккэй качает головой. А я вступаю. Это одна из игр моего отца, которая помогает ему заманить жертву в селки. Я говорю ему, что понятия не имею, о чем речь, и уже поднимаюсь по лестнице, слышу, как он показывает ей удобные петли на дверцах шкафов и мусорное ведро, спрятанное в фальшивом буфете. Я закрываю за собой дверь, включая на полную громкость звуки тишины, ложусь на кровать и думаю о дельфине с работы. Милашка дельфинов, похожая на французскую кинозвезду, на французскую звезду с андернским выговором. Моя ровесница училась со мной в одной школе, а в прошлое Рождество бросила учёбу и устроилась сюда на полный рабочий день. Сегодня утром в половине девятого она была такой пьяной или опторченной, что танцевала по всей кухне в обнимку с метлой и пела: "Однажды явится за мной принц". А толстуха повариха Джаннет, которая обычно страшно вредная, уложила её отдыхать и даже вступилась за неё перед Маквелио. Не только выхожу из душа, как вдруг звонят в дверь, и Патрик идёт открывать. Он зовёт меня. Там стоит женщина с короткими тёмными волосами, она бессмысленно улыбается. За ней маячит бородатый мужчина, а позади них обоих, прислонившись к соседским воротам, таинственная серьёзная девушка. Та с дерева играет в мяч, хлопая им о землю. Я снова перевожу взгляд на женщину, а она вытягивает вперёд руку, так словно я должна в неё что-то положить. Меня зовут Патриш Шоун. Очень приятно познакомиться, обращается ко мне женщина. Она берёт мою влажную руку и встряхивает её, а потом задерживает в своей руке. Я очень рада, что вы с нами поедете, говорит она. Это одна из лучших выдумок Эмми. Как всё будет чудесно, если уроженка здешних мест покажет нам всё, что действительно стоит увидеть. Это огромная удача, что вы с нами подружились. Да и нам с Дэвидом страшно повезло. К двери подходит мой отец. Что ты натворила? эш спрашивает он. Что она натворила? Меня зовут Патриша Шоун. Очень приятно познакомиться. А вы должны быть мистер Вы должны быть отец подруги Эми, говорит та женщина. Отец смотрит на мою руку, зажатую в её руке. Он вдруг широко улыбается. Мы остановились в доме по соседству с вами, продолжает женщина со смешком. Мы тут уже на целую неделю. Мы в первый раз в Шотландии. Как мило с вашей стороны, что вы разрешаете вашей дочери «Подсказывает девушка, стоящая у ворот, продолжая играть в мяч». «Познакомит нас с окрестностями», — договаривает женщина. Мы все на мгновение замираем, выцаряется пауза. «Да вы лучше заходите», — прерывает молчание отец. «Ох», — говорит женщина, — «я все никак не привыкну к тому, какие все тут милые и добрые». Они с бессловесным мужчиной проходят в дом вслед за моим отцом. Девушка проводит ладонью по шероховатой древесине ветхой части ворот. «Обрежь!» Мы слышим дружный смех, доносящийся из дома, и из века, из которого мой отец возится у шкафчика с виски. "Быть забавно", произносит девушка мрачным голосом. "Ты с ума сошла, говорю я. Я никуда не могу поехать с тобой и с ними, я же работаю. У меня работа, я не могу просто так взять и уехать, когда мне заблагорассудится". Теперь уже Джеймс подошёл к двери, а у него из-за плеча выглядывает Патрик. «А ты к нам не зайдёшь?» – спрашивает Патрик девушку. «Как тебя зовут? Ты не хочешь к нам зайти?» «А кто твоя подружка?» – шепчет Джеймс мне на ухо. Он обнимает меня и горячо дышит на моё плечо через вырез футболки, и я чувствую его сладкий запах. Патрик обнимает меня с другой стороны и говорит девушке, «Мы тут все близнецы, попробуешь найти отличия?» Он ерошит мои влажные волосы, и я нагибаюсь, вырываюсь. «Твоя подруга не зайдет к нам, Эш?» – спрашивает Патрик. «Меня зовут Джеймс, мы ее старшие братья, а ты из Англии, да?» – интересуется Джеймс. Девушка смотрит прямо на меня, как будто тут больше никого нет, только я и она. «А там не очень скучно на этой работе?» – обращается она ко мне. «Или тебе нравится?» «Я киваю, да. Потом трясу головой и говорю, нет, ну, конечно, нет. Ну...» «Тогда дома этого достаточно?» — произносит она так тихо, что я напрягаю слух, чтобы расслышать ее слова. Она щелчком закрывает ворота. «Хочешь чашку чая? Как тебя там?» — высовывается Патрик из-за моего плеча. «Ее зовут Эмми», — говорю я ему. Она уже шагает по нашей дорожке к дому. «Может, ты кофе хочешь?» — спрашиваю я. «А какие сорта чая у вас есть?» — интересуются наши гости. «А что?» Сорта чая? Думаю, я видел её в дом практически восьми моих братьев. Понятия не имею, о чём это она.